Глава двадцать седьмая. Корзину с вещами я просто забросила в дом. Не хватало еще, чтобы Вик смотрел, как я трусы развешиваю. А если бы он еще и помочь вызвался? Да мне от одной такой мысли поплохело. Когда я вспомнила, что у меня есть трусы с Чипом и Дейлом, поплохело еще больше. Почему я вообще такое ношу? И раз ношу, то зачем этого стесняюсь? Такие глупости в моей голове. Не иначе магнитные бури начались. Поскорее бы уже избавиться от общества Вика и выдохнуть. Рядом с ним я сама не своя. Значит, мой прикол заключается в том, что я накормил приятеля чем-то. Вопрос был стотысячным. Вик уже и сам не радовался, а спрашивал, чтобы добить этого пола Гаскойна. Я карточку отгадала, пока складывала бельё в корзину. Вик был прав. Легкотня даже для далёкой от футбола меня, ведь попался мне Йоахим Лев, нюхающий свои побывавшие в штанах пальцы. В футболе не только футболисты отличаются, но и их тренеры ничего такие, очаровашки. На моё замечание Вик только посмеялся. Мол, зато есть во что поиграть. А у гимнасток зашквары, если и существуют, то вряд ли такие интересные. «Осталось выяснить, чем именно накормил», — подсказала я. Вик открыл передо мной дверь их домика и по-джентльменски пропустил вперёд. Тухлой рыбой. «Ха-ха, но нет, и мы вас ей не кормили, а всего лишь...» Говоря это, я осеклась, ведь в нос мне ударил жуткий запах. Аж глаза заслезились. И футболисты провели тут ночь. Кошмар. Я и не подозревала, что мелкая рыбёшка способна источать такую вонь. Я понимала, что будет плохо, но чтобы до уровня слезоточивого газа... Я стянула с себя футболку и повязала её, как маску, на лицо. «Жаль, что мы играем за шквары только сейчас». «Пожалуй, утром я бы заставил тебя эту рыбу съесть, а не всего-то подбросить дюди». Вик застыл и уставился на меня так, словно я разделась догола. Ни разу не видел девушек в спортивных топах. От его взгляда впору было застесняться. Уж очень остро он смотрел, но почему-то его вид напротив вселил уверенность. Я расправила плечи и усмехнулась, хотя моя усмешка и скрывалась за повязанной на нос футболкой. Не сказать, что я особо разбиралась в таких вещах, Но глаза-то у меня были. Парень, кажется, на меня запал. Звоночки замечались и раньше, но кто разберёт этого Вика, да и всех парней в целом? Я думала, всё дело в соревновательном процессе с Романом, но такие взгляды не сыграть даже ради самых важных лагерных стычек. И уж тем более в момент, когда в комнате воняет тухлятиной. От этого вообще хоть стой, хоть от смеха падай. Я поспешила отвернуться, чтобы Вик не заметил моей усмешки. Моё лицо всё ещё оставалось закрытым, но глаза бы меня выдали. Хм, пора заняться делом. Тут стояли одноразовые стаканы, где они? Не знаю, а что, пить захотелось. Рыба между ними. Между? Так просто? Да мы тут всё верх дном перевернули. Возмутился он. Я огляделась, но подтверждения его словам не нашла. Всё выглядело, как и в прошлый раз. Эдакий, умеренный бедлам. Стаканчики со спрятанной стухшей рыбой мы нашли на одной из тумбочек, и, судя по появившейся внутри воде, из них кто-то пил, ничего даже не почувствовав. «Боже, эти футболисты вообще люди!» «Лёшка!» — поморщился Вик. У него хронический гайморит. «Как же он футбол играет!» — Вик пожал плечами. «Он запасной вратарь!» Стаканчики он сунул мне в руку. Я брала так, словно это была воняющая рыбина. Вместе мы покинули домик. На улице я стянула футболку с лица и с удовольствием вдохнула полной грудью. Ну и кошмар, аж тошнотворный ком в горлу подступил, и если 10 минут я думала о скором обеде, то теперь расхотела есть вовсе. Надо было Лерку на эту миссию отправлять. На посещение следующих домиков ушло минут 15, оставалось подбросить всё дзюдоистам. После случившегося или не успевшего случиться с моими вещами, я была готова на это совсем не ради спора. Хотя меня и грызла мысль о самоповторе, а получалось, это он и есть. Дюдикам будет мерзко, это да, но повторяться не круто. В этот раз я вламывалась на чужую территорию под надзором Вика. Увидев, как я через форточку встаю на руки и переворачиваюсь, он восхищенно присвистнул. А я пожалела, что футболка сейчас не на моём лице, потому что какого-то чёрта покраснела. Нет, надо срочно валить, хватит с меня. И я не про домик дзюдоистов. Я решила, что после завершения новой миссии стоит искупаться в озере, пропустив обед. И пусть сегодня держалась прохлада, но эта рыба... Просто фу, какой там обед! Ну и вообще, прыжки в воду всегда приводили меня в чувство. Когда дело было сделано, Вик встретил меня у тропы. «Какие у нас планы?» «У нас? Хватит с меня нас, я к себе!» Но я еще не отгадал зашквар. «Это накормивший друга пирожками с кошачьим говном полгоскоин выпалила я. Вот теперь угадал, поэтому пока. «Эй, Лана!» — позвал он, когда я успела отойти на приличное расстояние. Нехотя я обернулась. Вик смотрел на меня с улыбкой, такой многообещающей, что меня затрясло от очередного нехорошего предчувствия. Увидимся на вечерней тренировке. Вечерняя тренировка! Уже часа через три-четыре. Нет, я не хочу. Не в том смысле, что тренироваться, а в том, что... Опять? Да я так вымоталась, что просто не успею восстановить моральные силы. Зачем Елена Анатольевна заболела так не вовремя? Она же за много лет никогда, ни единого разочка. Точнее, болеть-то она болела, но ни одна хворь не смогла приковать ее к постели. Помню, как с температурой почти 40 она сидела, покачиваясь, и ставила мне новую комбинацию на бревне. Девчонки вернулись с тренировки и собирались на обед. Увидев меня, Оля Торгина сначала нахмурилась, а потом и вовсе покинула комнату, напоследок хлопнув дверью так, что стены затряслись. Будь тут штукатурка, она бы точно отвалилась. «Что с ней?» — не поняла я. Девчонки дружно переглянулись, ответила мне Лерка. «Вик!» «Что он ей сделал?» «Не он, а ты, Лана!» «Не понимаю эту логическую цепочку!» «Где-то ты умная, а где-то дурой прикинуться гораздо!» Зло фыркнула Катька, глядя на меня, как на врага народа. «Что сказать, удобно устроилась с этим своим ничего не пониманием. Вот только глазами можешь хлопать при футболисте, а при нас не стоит. Все мы знаем тебя, Лана». «Окей». Жанна видела, как вы с Виком ушли. Вдвоем. Мысленно я закатила глаза. «Вот это внимательность!» А Жанна на минуточку в этот момент в футбол играла, по полю бегала. «Казалось бы, тут не до меня и моих перемещений. Жаль, что у нас непопулярны запретные ордера. Я бы точно такой получила. Боюсь, скоро Жанна меня преследовать начнет или нацепит жучок, совсем как в шпионских фильмах». «И что? А то, что Оля и Вик вместе?» «Ладно, уж не перебарщивай», — вместо меня ответила Улька. Обычно она предпочитала держаться подальше от любых стычек, вечно зависала в телефоне и с парнем переписывалась, но тут даже ее терпение лопнуло. «Ничего они не вместе. Так, потанцевали разок. А ты такими заявлениями только подпитываешь напрасные надежды Ольки. Её здесь даже нет». «Угу, зато вы с Жанной трепались об этом всю дорогу после тренировки, и Оля всё слышала. Вы же прекрасно знаете, какая она фантазёрка, когда речь заходит о парнях, и что потом ей будет больно. Не нравится она Вику и никогда не нравилась». «Из чего ты взяла?» — не унималась Семёнова. «Если у тебя есть парень, то ты теперь эксперт во всём подряд?» Да я видела, как он за Ланой бегал, в самом буквальном смысле. И все взгляды устремились на меня. Вот же Улька, защитница, блин, сделала все только хуже. Теперь это он за ней бегал, обрастет такими подробностями, что только держись. Но это не из-за меня, а из-за Вика. Уж больно он всем интересен. Не желая ничего объяснять, я переоделась в купальник и ушла, хлопнув дверью даже громче, чем это сделала Олька.